Я откинулся на спинку кресла. Духи были отвратительно хороши. Этот убогий пелесе, к сожалению, знал толк в своем деле. Боже, какой мастер! Пусть он тысячу раз ничему не учился. Бальди не хотел бы, чтобы это были его духи. Амур и психея. В них не было ни тени вульгарности. Абсолютно классический запах.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 Чистым цебетином, потому что мы превысили его дозу. Вообще с цебетином надо соблюдать осторожность. Одна лишняя капля может привести к катастрофическим последствиям. Вечная ошибка. Кто знает, может быть, Пелесье переложил цебетина? Может быть, к вечеру от его амбициозных амура и психеи останется лишь след кошачьей мочи? Поживем, увидим. А для начала понюхаем.